Глава седьмая. Появилось дикое, практически неконтролируемое желание выбросить телефон. И словно почувствовав мой порыв, а быть может, каким-то образом попросто увидев мой метнувшийся к окну взгляд, Арес невозмутимо произнёс: "Я остановлю твою машину, и мы всё равно поговорим". Сделав судорожный вздох, она прочь провалила попытку успокоиться и фактически потребовала: "Что тебе нужно?" Простой, уверенный ответ прозвучал тут же. "Ты Могла бы и догадаться, помня о его прошлых словах. «Зачем?» Я никак не желала принимать такой исход. И тут же задала другой, просто-таки вырвавшийся изнутри вопрос. «Как ты меня нашёл?» «Я тебя и не терял». В негромком голосе мне почудились загадочные превосходящие искорки. Затем раздался вздох, а за ним размеренно коварное... «Я знал, что на слово ты мне не поверишь и провернёшь нечто подобное. Ты человек действий, не так ли, Марина?» Пока тебе наглядно не продемонстрируют, не поверишь ни единому слову. На этом моя затянувшаяся безмолвная растерянность завершилась. Верно, подтвердил отвёрдо, посильнее сжимая телефон и невольно подаваясь вперёд, словно стремясь тем самым оказаться поближе к этому магу и гарантированно донести до него смысл своих слов. Раз ты такой отменный психолог, то должен был пояснить ещё кое-что. Я не бегу от трудностей это первое. И требуя действий от других, я сама никогда не бросаю слов на ветер. «Хорошенько запомни это, Мак, потому что я...» «Марина, Марина!» Перебил меня укоризненно на смешливый цокот. «Остановись! Не порть свою безупречную статистику пустыми угрозами, которых не сможешь выполнить. Хочешь сказать, что никогда не будешь моей? Девочка, ты уже моя. И поскольку словам ты не веришь...» Пронзительный рёв гудка, свист и скрип тормозов. Крики, удары. Машина тряхнула, меня швырнула вперёд и тут же откинула на сидение. Автомобиль затормозил, проехав несколько метров боком. Всё произошло так быстро, что я не успела даже испугаться. За считанные мгновения оживлённая вечерняя дорога превратилась в неразборчивое месиво автомобилей и орущих людей. Давид ругался на чешском, Анна сзади заплакала, ото всюду слепили фары, а мешанина звуков дезориентировала и избивала в толку. Так что я не сразу поняла, в какой момент моя дверь распахнулась. Очнулась только когда сильные мужские руки В спетруда порвали ремень безопасности, схватили меня за плечо и выволокли на улицу. Мои дёрнувшиеся для создания какого угодно проклятья руки легко перехватили, сжали запястья и завели ладони за спину. Земля исчезла из-под ног, переворот, короткий головокружительный забег, и через несколько секунд я уже стояла на освещённом тротуаре в стороне от железного месива. Ещё через миг в ладонь шокированной ведьмы сунули горячий бумажный стаканчик кофе в другую руку чужой мобильный Потрясённая до глубины души, я оглянула на пустое место, где только что стоял вытащивший меня из машины точно теневой наёмник, на исходящий из стаканчика пар, на случившуюся прямо на глазах масштабную аварию и медленно ощущая дрожь во всём парализованном теле, поднесла телефон к уху. "Достаточно", с лёгкой насмешкой поинтересовался Арес Матиан. Сглотнула и не ответила. В моей жизни случалось всякое, но такого Такого я не могла представить и, даже увидев, никак не могла поверить. Происходящее просто невозможно. Нельзя быть везде и сразу и контролировать всё и всех. Но вот он Орес, вот его наёмники в Праге, куда тайком и обманом вывезли меня, вот она авария, устроенная им за считанные мгновения. Он опасен, очень. Сколько у меня шансов устранить его? Мы виделись лишь мельком, но этих пары секунд хватило, чтобы даже не сомневаться, да ни единого. Нет у меня и шанса его убить. Не смогу. Ни физически, ни морально. Я ведьма, а не убийца, проглотно вспросила. С твоими возможностями, почему я всё ещё на свободе? Это был хороший и правильный вопрос, и Мак ответил на него в своей насмешливо превосходящей манере. Ты можешь думать обо мне что угодно, но при всех своих недостатках я не садист и не мучитель. Внутри меня встряпенула надежда, перемешанная с возмущением. Так почему бы тебе не оставить меня в покое, Видмуль? (укоризненный тяжёлый вздох) Не люблю повторяться, но для тебя сделаю одно единственное исключение. Я вернусь домой с тобой. Оставшиеся дни ты можешь заниматься чем угодно, я не вмешиваюсь до тех пор, пока тебе не будет грозить опасность. Хочешь, бегай, хочешь, приходи поговорим. В твоих силах сделать наше неизбежно совместное отъезд-то бою до добровольным, мирным и даже цивилизованным. Но ну, а если Короткая пауза и тон его неуловимо изменился, став вкратчивым и откровенно издевательским. «Ты любишь пожёстче, и наручники тебя не пугают, а заводят. То просто кивни, и я это учту». Отняв руку, молча отключилась, краем уха услышав из динамика довольный и похожий на урчание смех. «Красивый такой». И сердце дрогнуло, видимо, испугавшись собственного внезапно напавшего маразма. Обречённо посмотрела на кофе в руке, на чужой телефон в другой. Там на дороге активно выясняли отношения все невольные участники подстроенной аварии, а здесь на тротуаре было тихо и почти безлюдно. Развернувшись, дошла до ближайшей скамейки, рухнула на лакированные доски и сделала глоток того, что мне подсунули. Отравиться почему-то не боялась, а ощутив на языке привкус сладкой тыквы, очень удивилась. Тыквенный сироп мой любимый. Вздохнув, попыталась успокоить прохладным летним воздухом бурю в душе. Провалив попытку, она добро усмехнулась и набрала последний входящий на чужом телефоне. Мне ответили мгновенно, даже и первый год окне прошёл. Но вот говорить о раз ничего не стал. Просто молчал, ожидая именно моих слов. А ещё убеждена, улыбался. Мерзавец. Скривившись, всё же подавила все бушующие внутри эмоции. И даже спокойно спросила: "Это ты вскрыл махинации Лизы Ерейской?" Да. Спокойно, без бахвальства и требований признать его заслугу, просто подтвердил Мак и замолчал вновь, полностью отдавая инициативу в мои руки. Вот только хозяйкой положения я себя совсем не ощущала. Наши доказали её причастность к 17 случаям. Ты, хмм, я замялась, не зная, как его об этом спросить. А Арес, к моему искреннему удивлению, не стал меня терзать и, верно поняв невысказанный вопрос, ответил «53». У меня не было слов. Прикрыв глаза, попыталась просто пережить этот удар судьбы. 53 человека были попросту проданы Лизой. Она променяла жизни на деньги. «Тебя это расстраивает?» Помолчав, с некоторой неуверенностью спросил Мак. «Злит». Горькая усмешка сама собой сорвалась с сухих губ. Меня очень злит, что мы не узнали об этом раньше и позволили ей проворачивать подобное прямо у нас под носом. Некоторое время мужчина молчал, позволяя мне взять себя в руки, а затем задумчиво произнёс: Хочешь, я достану для тебя некроманта? Представила, как мужик в чёрной мантии зачитывает длиннющее заклинание и поднимает Лизу из мёртвых, а я с садистской радостью отрываю ей голову. Почему-то улыбнулась. От этих мыслей на душе неожиданно стало тепло и приятно. Но Пусть гниёт, решила отнюдь не добрая ведьма. Я бы приняла такое же решение, с отчётливым одобрением хмыкнула Рэс. Может, не такой уж он и плохой? Или я совсем не такая хорошая, как думала о себе?